466. -е. Матерь Агни-йоги. Правильно, беседа на расстоянии незримые письма можно ввести в обиход, как ступень к будущим возможностям сношений в духе. Этот способ общения очень эффективен, но мысли должны быть краткими и четкими. Надо знать цель такой беседы или письма. Хорошо создать привычку мысленной беседы с людьми. Особенно это хорошо, когда есть взаимное непонимание, ибо беседа идет без вмешательства мозга. С другой стороны, мозг ставится просто перед свершившимся фактом, то есть выводами. Если они достаточно сильны и насыщены психической энергией, то мозг вынужден с ними согласиться. Так устанавливаются на расстоянии добрые отношения даже с незнакомыми людьми.